Одиночество. Ваши проблемы. Одиночество нельзя назвать деструктивным состоянием. В некотором роде оно даже полезно. Человек, который патологически не выносит одиночество и не может находиться в компании только самого себя, страдает от другого рода проблем — зависимости и чувства неполноценности. Самодостаточность, за которой кроется способность спокойно находиться в уединении — Признак психологически зрелой личности. Другое дело, если одиночество становится навязчивым элементом жизни и доставляет дискомфорт. Можно выделить основные причины чувства одиночества. Потеря близкого человека, расставание, прекращение общения, чувство отчужденности, ощущение себя белой вороной. Решение первое. Эмуляция целевого опыта. Встреча с людьми в фазе может стать способом получить недостающие в бодрствовании эмоции или восполнить нехватку близких, любовных отношений. Этот инструмент подойдет также тем, кто испытывает острую тоску по умершему близкому человеку, другу, которого нет в живых. Для этих целей старайтесь попадать в фазе в людные места, компании, тусовки, где будет возможность интенсивно контактировать с объектами по вашим интересам. Эмуляция позволяет сформировать желаемый образ взаимодействия с персонажем, тем самым лучше понять и прочувствовать, чего хочется на самом деле. Через целевой опыт практик фазы не просто успокаивает себя наличием виртуальных отношений, но и формирует собственную норму во взаимоотношениях с другими. Это не означает, что персонажи фазы должны заменить реальных людей. Речь о том, чтобы помочь себе хотя бы временно. После получения опыта общения в фазе, вполне возможно, у вас поменяется отношение к людям и ваше собственное поведение. Вы станете более расслабленными и уверенными в себе, что позволит, в конце концов, приобрести больше знакомств уже в физической реальности. Решение второе — ретроградная эмуляция. Чувство одиночества и покинутости нередко базируется на событиях прошлого, когда мы оставались одни или были не поняты окружением, не получали поддержку, когда вместо объятий и путешествия в моменты неудачи оставались один на один со своими мрачными мыслями и эмоциями, когда, поделившись со сверстниками своими планами или мыслями, получали насмешку. Все эти эмоции, даже если прошло много лет, остались в памяти, формируя представление о мире как о чем-то враждебном и холодном. Стоит ли удивляться, что в дальнейшем едва возникает желание идти навстречу людям, в памяти всплывает ранний негативный опыт и буквально удерживает от любой попытки взаимодействия, усиливая неуверенность в себе. В практике фазы в этом случае подойдет ретроградная эмуляция, перепросмотр ситуации. Это позволит моделировать те события прошлого, в которых особенно остро ощущалась нехватка поддержки и внимания. Можно будет прожить эти моменты заново как можно ярче, по-новому на них посмотрев. Можно будет изменить эти события, получив больше внимания, например. В процессе можно обнаружить, что не всегда и не настолько враждебно были настроены люди. Иногда им банально не хватало сил проявить теплоту. Особенно важно пройти через события, в которых участвовали родители или преподаватели в школе. Решение третье. Работа с внутренним ребенком. В каком-то смысле данный инструмент является продолжением предыдущего, так как здесь имеет место образ себя в детстве. Ребенок, которым мы были и прожили состояние отверженности и непонимания, в бессознательном продолжает хранить эти события. Но только теперь, будучи взрослым и самостоятельным человеком, мы способны в фазе отправиться навстречу с собой ребенком, чтобы как можно полнее, Компенсировать недостающую поддержку и любовь. При этом совсем не обязательно, как в ретроградной эмуляции, с точностью воссоздавать события прошлого. Достаточно взаимодействовать со своей детской частью, утешить ее, развеселить, поиграть и выразить ей свою любовь. Главное в процессе почувствовать, как одиночество становится неким условным понятием.